третья Дядя. И что, закопаешься у себя в деревне и будешь ждать пришествия великой демократии? Стрелок. Еще чего? Неужели я пропущу такое? Я же танкист. Уже подал документы в военкомат. Буду наблюдать шоу в первых рядах. Аватар улыбается. Бочка. А мне не светит. Аватар грустит. У меня специальность защита сетей. Буду сидеть у монитора и долбить демовские мозги. Дядя. Тоже неплохо, а у меня грустнее всего. Аватар плачет. Взяли только на расчистку. Бочка. Расчистку? В смысле завалы обвалы? Дядя. В смысле остатки недобитки. «Бешеная. Так это не расчистка, а зачистка, наверное. Дядя: Ну да, а какая разница? Аватар удивляется. Стрелок: Настреляешься. Аватар мечтает. Дядя: Не. Аватар грустит. Мне не положено. Я буду в железном домике с кучей приборов стрелять будут те, кому положено, а мне за такое по шапке дадут, да в тыл отправят. Бешеная. Так ты что, большой начальник? Аватар удивляется. Дядя. Ага. И я бы даже сказал до неприличия. Аватар потупил взор. «Бешеная. А я хотела тебя в реал пригласить. Видать, не судьба. Дядя. Ну, если тебе есть хотя бы двадцать, я совсем не против. Аватар загадочно улыбается. Бешеная приглашает дядю в приватное пространство. Дядя принимает приглашение. Дядя покидает Майдан, бешеная покидает Майдан. Бочка И эту увели, аватар грустит. Стрелок: "Ничего, вернешься с победой все девчонки твои". Текстовый лог виртуала Майдан 305312 4 января 2159 года. Из ювелирного магазина Белый полетел в Раменки, куда его попросил подъехать полковник Шереметьев, начальник контрразведки клана Красной Звезды. За время отсутствия Алексея исторический объект оброс сложной системой контроля и обороны от всех возможных угроз. Белый в сопровождении охраны уже шел к воротам, когда его окликнул один из офицеров. Товарищ гвардии капитан «Слушаю», – Алексей остановился. Тут один парень вас все требует, представился как Жук. Жук? Алексей несколько секунд перебирал в памяти всех знакомых. Строков Валентин? Белый улыбнулся. Где он? Да тут, офицер мотнул головой. Валя, привет. Алексей крепко пожал руку бывшего сержанта десантника. Здравия желаю, товарищ гвардии капитан. Ух, какой знатный зверь! Валентин сдержанно улыбнулся. Тут такое дело. Подал я документы в военкомат, хотел вернуться на службу, а они говорят, что мол после такой, как у меня контузии, не берут. А война же, я-то как? Алексей прекрасно понимал старого солдата. Когда война на дворе, не до болячек. На принятие решения ему потребовалось всего лишь несколько секунд. «Пойдем». он подтолкнул Валентина вперед. Куда, опешил сержант. У меня туда пропуска нет. Спокойно, десант. Все учтено могучим ураганом». Белый двумя пальцами вытащил из нагрудного кармана две карточки и предъявил охране. Он со мной. Офицер несколько мгновений изучал документы, потом провел сканером по пластику, поднес прибор к лицу Алексея, молча козырнул и нажал кнопку открывания дверей. А фонареть. Сержант, который в последний раз был на объекте перед взрывом, круглыми от удивления глазами осматривал высоченный под 20 метров потолок, образовавшийся после взрыва. От Раторки портала, высевшиеся в центре, тянулись рельсы, на которых в ожидании очередной партии стояла грузовая платформа. Как раз в этот момент портал заискрился белыми точками, и из него выполз зачехлённый кусок какого-то агрегата длиной более десяти и высотой в пять метров. Наблюдавший за процессом полковник Шереметьев оглянулся и подошёл. Привет. Одетый в форму российской армии контрразведчик крепко пожал руку Алексея. "Это кто с тобой?" помощник. Алексей улыбнулся. "На войну рвется, они пускают. Говорят, здоровьем не вышел". "Кто таков?" полковник обернулся к спутнику Алексея. Тот мгновенно вытянулся по стойке смирно. Старший сержант в отставке строков, бывший командир штурмового отделения первого батальона сороковой бригады. Полковнику не требовалось никаких дополнительных пояснений. Он коротко кивнул Алексею и окликнул возившегося с документами офицера. Никита Егорович, подойди на секунду. Слушаю, Виктор Сергеевич, Давай вот, забирай бойца в наш госпиталь, подлатайте там как надо и обратно. «Слушаюсь!» — капитан коротко Козырнов кивнул. «Пойдемте, товарищ. Иди, иди. Алексей чуть подтолкнул сержанта в спину. Будешь через пару дней как новый. Когда они ушли, Шереметьев не торопясь снял фуражку и потёр шею ладонью. Видел, что тут у нас Он кивнул головой в сторону проплывающего на грузовой платформе агрегата. Видел только, не пойму, что это. Разобрали тяжелый штурмовик и кусками пропихиваем через портал. А собирать сколько и куда его потом деть? С сомнением в голосе спросил Белый. Не учи папу. Хмуро отозвался Шереметьев. Чуть дальше выплавили комнатку такую, метров сто на двести. Там, правда, места уже немного, но надо будет еще десять таких отроем. Тут другая проблема. Он помолчал. Крао потихоньку клинья подбивает. Вчера интересовался, как бы ему на нашу сторону проскочить, чтобы попасть в действующую армию. Я сам, понимаешь, пока докладывать наверх не стал. У нас тут своя кухня, но с тобой хочу посоветоваться. А он один хочет, осторожно поинтересовался Алексей. Эх, если бы там целая компания подобралась, причем со своими кораблями и командами. И есть даже, сынок небезызвестного без известного тебе Тано имыват. Да, не дай бог погибнут еще!» Алексей задумчиво проводил взглядом очередную платформу. "Так а я о чем?» – кивнул особист. "Как потом на совете кланов будем выглядеть? Ты бы сгонял до владыки Рего, провентилировал сей вопрос". "А чего не Александров? Тащит эскадру своим ходом. Это прыгнуть, собрать всех в кучу" проверить аппаратуру, посчитать новый отрезок. Еще недели две будут скакать в гипер и обратно словно блохи. А мне сам понимаешь, не по чину. сделаю, Алексей кивнул. Мой ракс в порядке. Да что с ним будет, стоит. Ты только не тяни, потому что если да, то два десятка скоростных кораблей будут совсем не лишними. Это понятно. Белый нащелкал на проспекте комбинацию цифр. Коля, как там у вас? Заместитель Алексея чуть приподнял руку, и в поле камеры попал огромный стол, за которым вяло переругивались около десятка офицеров. Как видишь, отдыхаем. Ясно. Мне нужно на ту сторону, и где-то часа три-четыре меня не будет. Так что работайте без меня. Понял, Николай кивнул и отключился. Алексей еще связался с Катериной, сообщив, что возможно опоздает к ужину, предупредил охрану и в компании с малышом шагнул в белесую муть. В Дальнегорске был теплый летний вечер. Предъявив охране пропуск, капитан запрыгнул в кабину машины и уже через 10 минут полета миновал портал на Виреном. Поскольку владыка Рего согласился его принять немедленно, то на прием пришлось идти прямо в российской форме, правда, нацепив на грудь знак главы клана. У тебя, как я вижу, прибавилось наград, владыка Рего благосклонно улыбнулся. Да, та налад», Алексей коротко кивнул. Пришлось открутить кое-кому голову. Мне доложили, Владыка достал из чашки перед собой ароматические шарики, задумчиво покатал между пальцами. "Я так полагаю, что ты решил лично урегулировать вопрос с участием Алатов в вашей заварушке. но нам-то она таковой не кажется", Алексей вздохнул. "У врага почти десятикратное превосходство в кораблях. Собираетесь выстоять?» Тан Аллат заглянул в глаза капитану. "А как же?" белый удивился. "Думаю, даже победим. Вопрос какой ценой? Ну, у нас вариантов нет. Тогда что тебя беспокоит? Дополнительные силы будут для вас совсем не лишними". Это Аллад и владыка Алексей твердо посмотрел в глаза императору. "Без вашего разрешения это абсолютно невозможно". Вовсе не так, Алексей, мягко возразил император и помолчал. Ты еще плохо знаешь наши обычаи. Один из древних законов как раз регулирует подобный вариант. Любой клан может без согласия главы совета принять участие в войне другого клана, а в этой истории вообще все взаимосвязано. Красная звезда защищает свой родовой лес, вой клан тоже, поскольку родовой лес, как я понимаю, и у тебя, и у Красной Звезды один. Ваши кланы часть Аладской империи, и несмотря на то, что совет никогда не пойдет на широкомасштабные военные действия, запретите дружественным кланам военное участие, они не в силах. Кроме того, умные люди понимают, что война не вечна. И когда она закончится, воевавшие на вашей стороне послужат отличным мостиком между империями. Уже сейчас некоторые ваши разработки вызывают нездоровый ажиотаж у осведомленных людей, а придет время, и торговые отношения будут развиваться очень бурно, и выиграют в этой гонке те, кто встал с вами плечом к плечу показавшие, что являются вашими друзьями не на словах, а на деле. Кроме того, многие, и я в том числе, считают, что у нас есть определенные обязательства по отношению к Красной звезде и вам лично. Так что вы просто обязаны дать нашим парням шанс показать, что они тоже чего-то стоят. И я понял, владыка. Вот и отлично, Рего кивнул. иди и не забивай себе голову всякими глупостями. Из кабинета Алексей вышел слегка обескураженный, но довольный. Несколько десятков современных по Аллатским меркам кораблей могли действительно сильно улучшить ситуацию. Из башни Рего он долетел до фабрики, производящей из Санты, договорился о том, что его заказ доставят на Амару, и вернулся в Москву.